Что, может быть, существует и непостижимое нашему разуму и неподающееся логике? А потом испуг пропадает, и все опять становится обыденным и скучным. Так вот, шорохи бывали и раньше. Самые разные. Думаю, со всеми такое бывало. Скрипы пола, скрежет пружин кровати и подобная ерунда. Еле слышный треск досок, шум задребезжавшего старого холодильника или хруст пластика окна.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 и принялся озираться по сторонам, чувствуя, как бешено заколотилось сердце и предательски побежали мурашки, холодя кожу. Ничего лишнего в комнате не обнаружилось. И никого. Шкаф с одеждой, табурец с лежащим телефоном и небольшая тумбочка, на которой дезодоранты, расчески. Из-за неприкрытых штор в комнату пробивался свет, давая немного видимости. Я приблизился к шкафу, щуря глазами. Заметил, что дверца чуть приоткрыта,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 «Ему больше не нужно было бы никаких непонятных вещей». А я плюнул на всё и лег на кровать. Мысли о том, что если сейчас не высплюсь, то на работе помру совсем, перевесила потустороннюю хрень. И не заметил, как уснул. И ни единого скрипа не слышал. Друзья не поверили, когда я им это рассказал во время обеденного перерыва. Решили, что шучу, и посоветовали заниматься делами, а не выдумывать страшилки. А сейчас, написав все, что со мной произошло, стало даже как-то полегче. И унылая погода, кажется, не такой плохой. Возможно, и впрямь я напридумывал себе не того, что нужно. Во всяком случае, перечитав текст, я понял, что это действительно напоминает одну из унылых крип-историй, запланивших интернет. Может, надо попробоваться в роли писателя? 21 сентября. Время опять позднее, но смыкать глаза нельзя ни в коем случае. Навел себе кофе покрепче, уже четвертую кружку, и включил везде свет. И главное, закрыл дверь в спальню. А все из-за прошлой ночи П -п -п пишу и все равно не верю. Но такую фигню мозг точно не придумал бы. Хриплый вздох в ухо разбудил меня за секунду.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 Ну, с работы забили тревогу на следующий день. Звонили в дверь, там никто не отвечал. Тогда набрали нам, лаконично отвечал Евгений, смотря вперед. Вскрыли квартиру, в комнате обнаружили ее хозяина, валялся под кроватью, вжавшись в угол. По всей видимости, все дни так и провел. Когда стали вытаскивать, начал вопить, что тварь где-то рядом, рыскает в темноте, ну и подобную чепуху. Угу, сошел с ума. Ну, судя по этим записям, да. На работе поспрашивали, и там сказали, что он последние недели был немного не в себе. Девушка, с которой он спал, тоже ответила, что тот вел себя странно. Полночи ходил по квартире, зыркая по сторонам и углам. Поэтому я отказалась приезжать еще раз. «И что? Человек свихнулся от шорохов?» «Хм. За такое короткое время?» «Мы же не знаем, сколько хитров действительно слышал эти звуки. Может быть, несколько месяцев?»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 но от этого еще более пугающий.